Голова 16 «Сонечка, смотри, какие красивые заколочки!» Я привлекла внимание девочки, которая с большими удивленными глазами бегала от одной витрины к другой, совершенно ошалев от счастья. Сейчас она как никогда напоминала свою подружку марсе но, по крайней мере, выглядела так же изумленно и потеряно. Девочка впервые оказалась за пределами имения, и все для нее было в диковинку. «И за очки!» Малышка попросилась на ручке, чтобы получше рассмотреть украшения. «Давай лучше сразу их примерим». Я посмотрела на улыбчивую девушку продавца и попросила. «Можно?» «Конечно, конечно!» Она тут же достала из стеклянной витрины пару небольших заколок в виде ажурных бабочек, чьи крылья украшали яркие самоцветы. Я, присев на корточки аккуратно прикрепила сначала одну на волосики девочки, потом другую, а затем взяла в руки небольшое овальное зеркало в серебряной рамке. «Смотри, тебе нравится?» Малышка, как маленькая модница, некоторое время вертелась и рассматривала свое отражение, а потом вынесла вердикт. «Классиво!» «Дочка, так на вас похоже!» — улыбнулась продавец. «Как говорила моя бабушка, раз девочка взяла красоту материнскую, обязательно счастливой будет». Я невольно посмотрела на Вильберта. Он сидел в кресле не сводил с нас взгляда, наполненного теплотой. Слова миловидной работницы ювелирного салона вызвали у него улыбку. Более того, мне показалось, что ему понравилось то, что он услышал. «После нашего вчерашнего поцелуя я вообще не понимала, как вести себя с лордом». Если честно, на какое-то время забывшись, я полностью подалась эмоциям. А потом, осознав, что сама обнимаю мужчину, просто-напросто сбежала в свою комнату. Ночью долго не могла уснуть, пыталась разобраться в самой себе, приготовилась к серьёзному разговору. Но утром Вильберт сделал вид, что ничего не произошло. И после завтрака мы сразу отправились в город, воспользовавшись порталом. «И закосила?» — Соня дёрнула меня. Чтобы спрятать смущение, отвлеклась на девочку, которая щупывала заколочки — при этом корча смешные рожицы своему отражению. «Очень красиво», — улыбнулась я. «Намного красивее бус». Соня обернулась на витрины с ожерельями и цокнула. Ей очень понравилось длиннющее украшение золотых пластин, но оказалось настолько тяжелым, что маленькая девочка невольно присела на корточки. Но, несмотря на это, малышка вцепилась в него, и мы еле-еле ее уговорили не брать эти красивые бусики. «Заколочки лучше», — шепнула я. «И тебе очень-очень к лицу». «Будете брать?» — уточнила девушка. Я вопросительно посмотрела на Вильберта. Тот кивнул, а потом, поднявшись с кресла, подошел к витрине с золотыми украшениями. Некоторое время он рассматривал роскошные дорогие изделия, а затем подозвал продавца. «Покажите мне еще вот это». К моему удивлению, Вильберту понравился красивый плетеный браслет, украшенный небольшими бриллиантами в виде цветочков. «Мы его берем». Мужчина кивнул, затем подошел к нам. Взяв меня за руку, он надел мне браслет, застегнул застежку и аккуратно и очень нежно коснулся губами моего запястья а потом шепнул это тебе спасибо выдохнула я растворяясь в его взгляде но ну, не надо было Ш -ш -ш", качнул головой вильберт пусть он всегда напоминает тебе обо мне я выдавила улыбку попытавшись спрятать набежавшие слезы которые появились только об одной мысли о возвращении домой как оставить вильберта когда он уже поселился в моем сердце а соню а марсе ее замечательных малышей Я не представляла, как это всё будет. «Иза!» — девочка дёрнула меня, вырывая из грустных размышлений. «Соня, учки Я подхватила малышку и прижала к себе. «Какая у вас растёт маленькая хитрюга!» — девушка-продавец улыбнулась. «Пользуется безграничной маминой любовью!» «Иза, мама?» — Соня, чуть наклонив голову, вопросительно уставилась на меня. «Иза? Мама?» Если честно, то тут я абсолютно растерялась, совершенно не зная, что ответить маленькому ребёнку, которая как заведённый, повторял так заинтересовавший её вопрос. и за мама?» «Мама?» Надо было что-то сказать, но вот что? Не знаю, чем бы вся эта ситуация закончилась, если бы не вмешался Вильберт, который отвлёк дочку от щекотливой темы, поинтересовавшись. «Сонечка, может, к таким красивым заколкам купим тебе новое платье? Как думаешь?» Малышка нахмурилась, пристально посмотрела на него и выдала. «А Иза?» «Илизи купим», — улыбаясь, кивнул он. «Даже два». Сонечка бросила на меня задумчивый взгляд и уточнила. «А Масси? И в ледной Масси?» «Доченька, боюсь, что Марси купить наряд не получится», — усмехнулся мужчина. Я на секунду, представив лилового питомца в кружевном платье, едва не расхохоталась. Но смеяться сейчас было никак нельзя, ведь девочка впервые проявила такую трогательную заботу. Поэтому, прикусив губу, с трудом, сдерживая смех, наблюдала за Вильбертом. Мне было интересно, как он выкрутится из данной ситуации. «Почему?» Девочка искренне недоумевала. «Ну, Марси просто не будет его носить!» растерянно пробормотал лорд. Соня надула губы и посмотрела на меня, явно ища поддержку в моем лице. Но дело в том, что Вильберт был абсолютно прав, и наряды дракошкам точно ни к чему. «Иза?» из — протянула малышка. Я на секунду задумалась, а потом предложила. «Давай купим яркие ленты и сделаем из них банты для Марси и малышей». «А Соня бант?» — тут же последовал хитрый вопрос. «И тебе сделаем, маленькая хитрюга!» — рассмеялась я. Сонечка крепко-крепко прижалась ко мне вздохнула. «Изя, халёсая!» Вильберт приобнял меня за плечи и согласился с девочкой. «Доченька, ты права, Лиза самая лучшая на свете, да?» «Да!» Я тут же покрылась румянцем и, чтобы скрыть свою неловкость, продолжила. «Идём заплатим «Конечно!» — рассмеялся Вильберт, но руку с моего плеча так и не убрал. Уже на выходе из магазина я случайно бросила взгляд в зеркало, которое было расположено на одной из стен. Увидев наше отражение, поймала себя на мысли, что сейчас мы выглядим как настоящая семья. Загадывать на будущее не хотелось, но на душе было так тепло и радостно, что улыбка просто не сходила с моих губ. Город оказался замечательным. Шумным, большим, невероятно чистым. Мы посетили в торговом квартале множество магазинчиков, приобрели много красивых вещей. А когда совсем притомились, Вильберт привел нас в замечательную кондитерскую и накормил очень вкусными пирожными. Сонечка много болтала, иногда совсем непонятно, но по ее сияющим глазам было ясно, что она счастлива. Да что там говорить, я тоже чувствовала себя счастливой. Вильберт окутал нас своим вниманием, а еще он постоянно ко мне прикасался. Но делал это так незаметно, что это все казалось простой случайностью. В конце концов, наевшись сладости, Соня побежала к другим детям, которые играли на открытой площадке у фонтана. Лорд, заказав нам еще по чашечке кофе, как бы, между прочим, у меня уточнил. «Лиза, ты сильно устала?» Удивленно приподняв брови, качнула головой. «Нет». «А что?» «Хочу поинтересоваться, какие планы у тебя на вечер», — хитро уточнил Вильберт. «Да никаких!» — пожала плечами в ответ. «Тогда поужинаем вместе?» «Конечно», — моментально согласилась я. «Уложу Сонечку спать и поужинаем». «Думаю, что вечером дочка займётся весенняя а мы сегодня посетим ресторацию». «Ресторацию?» «Да», — кивнул мужчина. «Я знаю одно чудесное место, и тебе там обязательно понравится». «Ты приглашаешь меня на свидание?» — улыбаясь, уточнила я. «Мне кажется, что такой замечательный день надо закончить вне дома. Согласна?» Ответить я не успела, потому что раздался громкий детский крик и вопль Сонечки. «Да чтобы вас, блюхи, сожлали!» «Кажется, у нас неприятности», — пробормотала я, быстро вскочив с места. У фонтана творилось какое-то безобразие. Дети, совсем недавно спокойно играющие в мяч, теперь отчаянно дрались. Девочки в кружевных платьях и мальчишки в коротких штанишках сошли стенка на стенку и верховодила всем этим безумием. «Маленькая Соня!» Забравшись на буртик, она размахивала палкой, которую непонятно где взяла, пытаясь стукнуть какого-то светловолосого мальчугана. Я совершенно растерялась, и в этот момент маленькая хулиганка достала малыша и треснула ему по макушке. Мальчик на секунду замер, а потом, сжав кулаки, горько зарыдал. «Соня!» — возмущенно воскликнула я. Малышка испуганно уставилась на меня, а потом быстро выкинула палку в воду и слезла с бортика. Затем, как ни в чем не бывало, схватила мячик и стала играть с ним среди плачущих детей. «Эрик! Анна! Леди Ками! Что вы себе позволяете? Андре! Я все отцу расскажу!» Каждый из родителей был возмущен случившимся. Матери поспешили увезти детей. То тут, то там слышался один и тот же вопрос. Ты можешь объяснить, что случилось? Из-за чего началась потасовка? «Доченька, иди ко мне», — позвал дочь Вильберт. «Нет!» — девочка покачала головой. Мужчина растерянно посмотрел на меня, явно ожидая поддержки. «Соня, иди ко мне!» — строго сказала я. Малышка вздохнула, насупилась, но ослушаться не посмела. Бросив мяч, она подошла ко мне и протянула ручки. «И заучки!» Отрицательно покачав головой, присела рядом с ней на курточке и строго спросила. «Ты зачем мальчика ударила?» «Он плохой!» — послышалась в ответ. «Что значит «плохой?» — уточнила я. «Лиза!» — тихо сказал Вильберт. «Что?» — я невольно повысила голос. «Ты разве не видишь, что твоя дочь затеяла скандал и сейчас выкручивается?» «Лиза!» — мужчина наклонился и, взяв меня за предплечье, осторожно поднял. «Не надо заступаться за Сонечку. Мне кажется, она заслужила строгого наказания». «Лиза, оглядись!» — послышался настойчивый шепот. И тут я поняла свою ошибку. Дети рассказали, кто был зачинщиком скандала, и теперь все пристально смотрели на нас. А некоторые малыши откровенно показывали пальцами. Покраснев, подхватила девочку на руки и предложила. «Нам, наверное, пора домой». «Да, только сейчас наши покупки возьму», — послышалась в ответ. Спустя некоторое время мы оказались на территории имения. Отпустив Соню на землю, виновато посмотрела на Вильберта и вздохнула. Прости, что так вышло. Лиза, никогда не забывай, что светское общество весьма любопытно, а еще любит посплетничать. Поэтому надо быть очень сдержанной, чтобы не пустить чужаков в свою личную жизнь. Я не хотела. -ш -ш. Он приложил палец к моим губам. Все в порядке, не извиняйся. Сонечка действительно виновата, это очевидно, и поговорить о ее поведении не помешает. Сделаешь это сам? Уточнила, осознавая свою ошибку. В последнее время, подавшись своим эмоциям, я совершенно забыла что лишь няня маленькая леди отчитывать ее, в принципе, не имея права. У нее есть отец, который сам решит, как наказать свою дочь. «Лиза», — улыбнулся Вильберт, — «ты забыла, что я в этом доме пока не авторитет, так что беседуй сама, только недолго, не забудь, что вечером мы ужином в ресторации». «Хорошо», — улыбнулась я и, взяв малышку за руку, повела ее в дом. Разговор с Сонечкой вышел непростым. Девочка никак не хотела признавать свою вину и вообще считала, что поступила абсолютно правильно. Как мне удалось выяснить, мальчишки не давали мяч, и малышка решила его отобрать, подбив девочек напасть на ребят. Как она это сделала, с трудом разговаривая, я понять не могла, но факт оставался фактом. Организовать потасовку среди детей малышке удалось. «Сонечка, так нельзя себя вести, ты поняла? Драка — это плохо, ты же девочка. Посмотри, какие у тебя заколочки, какое платье. Девочки не дерутся, поняла?» «Да», — малышка кивнула. «Изо, Соня пошла к массе?» «Нет, Соня Марсе не пойдет». «Почему?» «Потому что уже довольно поздно. Давай переодеваться, а потом разберем покупки. Договорились?» Малышка любила помогать. Мне удалось ее увлечь, и о Марсе она больше не вспоминала. Наблюдая, как ребенок тщательно раскладывает ленты в комоде, подумала о том, что ей просто необходимо общение со сверстниками, и сделала пометку в уме поговорить об этом с Вильбертом за ужином. А когда мы разобрали покупки, я оставила девочку под присмотром весенней и отправилась собираться на предстоящее свидание если честно, сердце у меня билось, как у девчонки, и немного кружилась голова, а еще мне хотелось быть сегодня самой красивой. Вечером, воспользовавшись порталом, я и Вильберт переместились из имения в город. Ресторация оказалась огромным роскошным рестораном, представляющим собой целое отдельное здание. Как сказал мой спутник, на каждом этаже располагался большой зал и несколько кабинетов для приватных встреч. Едва мы вошли, на пороге встретил улыбчивый распорядитель ресторации — И проводил на уютный балкончик, увитый зеленью и белоснежными розами, где для нас уже приготовили столик. Отсюда открывался роскошный вид на красивое озеро, которое в свете закатного солнца казалось бронзовым. И самое главное, здесь мы были скрыты от чужих любопытных взглядов. В этом волшебном месте замечательно готовили, и каждое блюдо было бесподобным. Овощи, мясо, изысканные мини-закуски все буквально таяло во рту, а восхитительные ароматы гружили голову. Мы провели чудесный вечер. Попробовали вкуснейший виноградный сок, прозрачный, как слеза, и очень много разговаривали. Не знаю как, но Вильберту удалось вывести меня на откровенность. И я сама не заметила, как умудрилась ему рассказать почти все о себе. В какой-то момент у меня возникло ощущение, что я знаю этого мужчину тысячу лет. И это было так странно. Весь вечер улыбка просто не сходила с моего лица. А после ужина мы прошлись по ночному городу. В свете ночных разноцветных фонарей он был прекрасен и завораживал своими видами. Городская ратуша, украшенная небольшими магическими огоньками, выглядела невероятно красиво и казалась такой таинственной, хотя днём это было обыкновенное безликое здание. "Сегодня замечательный вечер, правда?" внезапно спросил Вильберт. Да, я не могла не согласиться с ним. Мужчина приобнял меня за талию, и привлёк к себе, а потом, наклонившись, обжигая своим тёплым дыханием, прошептал: "Я не хочу, чтобы эта ночь заканчивалась". Скинув голову, мгновенно утонула в каре хомутах наполненных океаном эмоций. Нежность, страсть, ласка, восхищение все смешалось, превращаясь в невероятный коктейль, заставляющий закипеть мою кровь. «Ты такая красивая!» — услышала я, потом почувствовала осторожное прикосновение губ к моей щеке. Затем еще одно, еще. Это было невероятно чувственно и нежно. Вильберт оказался еще тем умелым соблазнителем. Понимая, что еще немного, я просто потеряюсь в своих эмоциях, сама крепко обняла мужчину и попросила. «Не торопись, не надо». Вильберт чуть отстранился от меня и улыбнулся. «Пусть всё идёт, как идёт, да?» «Именно так», — усмехнулась в ответ и уточнила. «Нам, наверное, пора возвращаться?» «Не хочется», — качнул головой Вильберт, а потом добавил. «Но надо». «Надо», — кивнула я. В то же мгновение мы оказались во дворе Эмине. Вокруг стояла умиротворительная тишина. «Как же здесь хорошо», — призналась я. «Всё-таки город есть город, даже и ночной. Жизнь мне не останавливается ни на минуту». «В твоём мире так же?» — поинтересовался мой спутник. «Ещё хуже. Мегаполис похож на огромный улей, и в нём постоянно происходит какое-то движение, и оно не утихает ни на минуту». «Мегаполис? Город с многомиллионным населением», — пояснила я. «Наверное, это очень утомляет?» «Ещё как!» — улыбнулась в ответ, а потом, бросив взгляд на дом, нахмурилась. «Что-то свет в гостиной горит, да и на кухне тоже. Неужели Сонечка ещё не спит?» Вильберт пожал плечами. «Сейчас узнаем» мы наткнулись на весеннюю, которая как раз спускалась по лестнице со стопкой белья в руках. «Добрый вечер, лорд, леди!» — она присела в книгсине. «Что-то случилось?» — уточнил Вилберт. «Почему ты еще не отдыхаешь?» «Вечером прибыла леди Фелиция», — послышалось ответ. Я помогла ей расположиться в гостевой спальне. Она с дороги устала, уже отдыхает. Сонечка тоже спит. «Можешь идти». Мужчина кивнул и с грустью посмотрел на меня. В этот момент мы оба осознали, что время расставания неумолимо приближается. «Наверное, нам тоже пора ложиться», — тихо произнесла я, пытаясь у нее дрожь, охватившую меня. «Завтра будет сложный день». «Спокойной ночи», — послышалось в ответ. «Приятных сновидений», — шепнула я и стала быстро подниматься по ступенькам. Войдя в свою спальню, прикрыла дверь, едва сдерживая слезы и прекрасно понимая, что, скорее всего, эта ночь станет для меня последней в этом доме. За окном уже рассвело, а я так и не смогла уснуть. Все мои мысли были о Вилберте, маленькой Сонечке. Наши предстоящие разлуки. Я просто не знала, как буду жить без них. Удивительно, но этому мужчине удалось пробить броню, которую было заковано мое сердце, и сейчас в нем появились первые робкие чувства. Ну, а Сонечка, эту маленькую капризную девочку я давным-давно полюбила и относилась к ней, как к своей дочери. Лорд и малышка, хоть и ненадолго, стали моей самой настоящей семьей, которую у меня никогда не было, но... Мое место, вы в другом мире. Да, если честно, я Вилберту совсем не пара, Ни аристократического происхождения, не магии, ни достойного воспитания, да что там говорить. «Иза!» — послышался удивленный голос Сонечки, а потом раздался топот детских ножек. Малышка, проснувшись, как обычно, бросилась меня будить и очень удивилась, увидев сидящий на постель «Иза!» — малышка забралась на кровать, затем обняла меня руками за шею заглянула мне в лицо. «Доброе утро, маленькая!» — улыбнулась я, пряча свои слезы. «Выспалась? Будем умываться и одеваться?» «Да!» — послышалась в ответ. По утрам Сонечка просыпалась в хорошем настроении, всегда готовая к новым шалостям. Утренние процедуры у нас проходили в виде игры. Весело и шумно. И сегодняшний день не стал исключением. Я смыковала каждое мгновение, пытаясь запомнить все до мелочей. Когда мы спустились вниз, Вильберт уже сидел в столовой. Он был бледен, явно чем-то расстроен, мне показалось, что сегодняшняя ночь тоже для него была бессонной. «Доброе утро!» — поздоровалась я. «Доброе!» — Вильберт кивнул, даже не глядя на меня. «От этого стало не по себе». Сейчас передо мной был тот лорд, которого я когда-то впервые увидела в этом доме. Холодный, отстраненный, неприступный. усадив девочку за стол!» — присела рядом с ней и тут же весенняя внесла наш завтрак. «А где тетушка Фелиция?» — осторожно уточнила я. «Еще отдыхает». Завтрак прошел в молчании. Лорд задумчиво пил свой кофе. Мне ей совершенно не хотелось. И лишь маленькая Сонечка, не понимающая, что происходит, но прекрасное чувствующее напряжение, витающее в воздухе. Пыталась привлечь к себе внимание и дёргала то меня ту отца. «Иза! Папа! Иза!» В конце концов, когда её тарелка опустела, я поинтересовалась. «И что теперь будем делать?» «Иза и Соня гулять с Масси!» — послышалась в ответ. Я знала, что Сонечка так скажет и поспешила воспользоваться этой ситуацией, чтобы сбежать от Вилберта. Его молчание мне очень не нравилось. Встав, подхватила малышку на руки и тут же сообщила. «Мы пойдём погулять, чтобы дать тётушки Фелицы отдохнуть». «Я с вами», — внезапно произнес Филберт. «Если честно, для меня это стало неожиданностью. Мне почему-то показалось, что он хочет свести наше общение к минимуму. Но, наверное, я ошибалась». «Ты же не против?» — мужчина вопросительно посмотрел на меня. «Конечно нет», — поспешила заверить я, а потом вместе с Сонечкой быстрым шагом направилась к двери. Марси, как всегда, встретила нас бурными эмоциями, но только теперь рядом с ней скакали пять лиловых дракошек, которые, как мне показалось, подросли за одну ночь. Дурдом начался практически сразу. Марси и Соня помчались к батуту, а малышня решила, что пришла пора шкодничать, и я только успевала кричать на них. «Мистеру не нельзя!» — невольно рассердилась, когда одна из мелких хулиганок попыталась цапнуть меня за лодыжку. «Бархат, оставь Вильвета в покое! Ты сейчас ему откусишь ухо!» «Марси, ты будешь сегодня за детьми присматривать?» Вильберт попытался вмешаться в это безумие, но его, как всегда, все проигнорировали, и стало понятно, что мне нужно опять проявить властный характер. «Руни, Мисти, мальчишки, если вы будете себя плохо вести, то вернётесь в домик. Марси, и ты тоже!» — пригрозила я. Услышав своё имя, лиловая дракошка пристально посмотрела на меня, будто сомневаясь в моих словах, и я специально повторила. «Я не шучу. Или вы этот бардак прекращаете или возвращаетесь в домик?» «И за Масси Бу!» — поддержала меня Сонечка, грозно помахав указательным пальчиком. Марси с явной неохотой подошла к детям и что-то им прорычала, а затем, подхватив одного детеныша за шкирку, оттащил его в песочницу, потом вернулась за вторым, и вскоре все пятеро сидели в песке. Бархат тут же попытался выбраться, и тут же получил лапой по голове от матери, и раздался ее строгий рак. Удостоверившись, что все дети на месте, Марси очень бодренько поскакала к батуту. — Сумма сойти! — послышался за спиной знакомый голос. — Лиза, ты совершила невозможное! В этом доме наконец-то наступил порядок! Мы с Вилбертом обернулись одновременно. Тетушка Фелиция в строгом темно синем платье с неизменным кружевным воротничком стояла у края площадки и наблюдала за нами. Сколько времени она тут провела, никто не знал, но, видимо, увидела предостаточно. «Крестная!» — лорд поднялся со скамейки. «Как же я рад тебя видеть!» «Я тоже рада видеть тебя, мой мальчик!» Она похлопала его по плечу, а потом пристально посмотрела на меня и уточнила. «Лизонька, ты еще не передумала возвращаться домой?» Я нерешительно замерла. Моё молчание фея расценила по-своему. Не дождавшись ответа, она улыбнулась. «Лиза, иди собирайся. Я открою для тебя портал в твой мир». «Но... иди, дорогая, иди. Собирай вещи». И она буквально подтолкнула меня в сторону замка, и мне ничего не оставалось, как отправиться в дом.